1098 год. Мономах, узнав о сём злодействе, пришёл в ужас и залился слезами. «Никогда ещё», — сказал он, — «не бывало подобного в земле русской». И немедленно уведомил о том святославичей Олега и Давида. «Прекратим зло вначале», — писал к ним сей добрый князь, — «накажем изверга, который постромил отечество и дал нож брату на брата». или кровь еще более польется, и мы все обратимся в убийц. Земля русская погибнет, варвары овладеют ею. Давид и Олег, подвигнутые таким же великодушным негодованием, соединились с Манамахом, приближались к Киеву и грозно требовали ответа от Святополка. Послы их говорили именем князей. Ежели Василька преступник, то для чего же не хотел ты судиться с ним пред нами и в чем состоит вина его? великий князь оправдывался своим легковерием и тем, что не он, а Давид ослепил их племянника. Но в твоем городе, сказали послы, и вышли из дворца. На другой день Владимир и Святославичи уже готовились идти за Днепор, чтобы осадить Киев. Молодушный Святополк думал бежать, но граждане не пустили его, и зная доброе сердце Манамаха, отправили к нему посольство. Митрополит и вдовствующая супруга Всеволодова Явились встане соединенных князей. Первый говорил именем народа, вторая плакала и молилась. Князья великодушные, сказал митрополит Владимиру и Святославичем, не терзайте отечество междуусобием, не веселите врагов его. С каким трудом отцы и деды ваши утверждали величие и безопасность государства, они приобретали чуждые земли, а вы что делаете? Губите собственную. Владимир пролил слезы. Он уважал память своего родителя, вдовствующую княгиню его и пастыря церкви, а всего более любил Россию. Так ответствовал Манамах с горестью: мы недостойны своих великих предков и заслуживаем сию укоризну. Князья согласились на мир, и Владимир простил Святополку собственную обиду. Ибо сей неблагодарный, обязанный ему престолом, не устыдился поверить клевете и считать его своим тайным злодеем. Великий князь, сложив всю вину на Давида, дал слово наказать его как общего недруга. Давид свидал о том и хотел отвратить бурю. Здесь один из дополнителей нестровой летописи именем Василий, вероятно инок или священник, представляет сам важное действующее лицо и рассказывает следующие обстоятельства: я был тогда в Владимире. Князь Давид ночью прислал за мною. окруженный своими боярами, он велел мне сесть и сказал: Василька говорит, что я могу примириться с Владимиром. Иди к заключенному, советую ему, чтобы он отправил послакмана Маху и склонил своего князя, оставить меня в покое. В знак благодарности дам Васильку любой из городов Червенских: Всеволож, Шеполь или Перемиль. Я исполнил Давидову волю. Несчастный Василька слушал меня с вниманием и скротостью ответствовал. «Я не говорил ни слова, но сделаю угодное Давиду и не хочу, чтобы для меня проливали кровь россиян. Только удивляюсь, что Давид в знак милости дает мне собственный мой город Шеполь. Я и в темнице князь Теребовля. Скажи, что желаю видеть и послать ко Владимиру боярина моего Кулмея». Давид не хотел того, ответствуя, что всего человека нет в Владимире. Я вторично пришел к Васильку, который выслал слугу, сел со мной и говорил так: слышу, что Давид мыслит отдать меня в руки ляхам. Он еще не сыт моей кровью, ему надобна остальная. Я мстил ляхам за отечество и сделал им много зла. пусть воля Давидова совершится. Не боюсь смерти, но любя истину, открою тебе всю мою душу. Бог наказал меня за гордость, зная, что идут ко мне союзные торки берендеи, половцы и печенеги. Я думал в своей надменности. Теперь скажу брату Володарю и Давиду: дайте мне только свою младшую дружину, а сами пейте и веселитесь. Зимою выступлю, летом завоюю Польшу.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 Всей несчастный князь в стенах темницы открывая душу свою какому-нибудь смиренному иноку не думал, что самое отдаленное потомство услышит его слова достойные героя. Еще более месяца Василька томился в заключении. Владимира заботчина и как вероятно набегами половцев не мог освободить его. Давид ободрился и хотел увеличить область свою завоеванием Теребовля. Но устрашённый мужеством Володаря Ростиславича не дерзнул обнажить меча в поле и бежал в город Бушск. Володарь, осадив его, требовал единственно брата. И гнусный Давид, принуждённый отпустить Василька, уверял, что один Святополк был виной узловедения. Не в моей области, говорил он, пострадал брат твой. Я должен был на всё согласиться, чтобы не иметь такой же участи. Володарь заключил мир. Но как скоро освободил Василька, то снова объявил войну Давиду. Ослепленные злобой и мести Ростиславичи обратили в пепел город Всеволож. Бесчеловечно умертвели жителей и, приступив ко Владимиру, велели сказать гражданам, чтобы они выдали им трех советников Давидовых, научивших его погубить Василька. Граждане созвали вечи и рассуждали, что им делать. «Мы рады умереть за самого князя», — говорил народ. А слуги его не стоят кровопролития. Он должен исполнить нашу волю, или отворим городские ворота и скажем ему промышляя себе. Давид хотел спасти наперстников, но боясь возмущения предал двух из них в жертву, третий ушел в Киев, злодеев повесили и расстреляли. Васильковы отроки совершили свою месть в знак любви к своему князю. 199 год. Ростиславичи удалились, но Давид не избавился от бедствия. Святополк, обязанный торжественную клятву, ушел наказать его и стоял уже в Бресте. Давид искал защиты у короля польского Владислава. Сей государь, взяв от него пятьдесят гривен золота, велел ему ехать с собой, расположился с таном на Буге и вступил в переговоры с великим князем. Королю хотелось новых даров, получив их от Святополка. Он советовал Давиду возвратиться в свою область, ручаясь за его безопасность. Но великий князь, в согласии поляков, немедленно осадил Владимир. Обманутый королем Давид через семь недель примирился с святополком, уступил ему Владимирскую область и выехал в Польшу. Святополк не замедлил остыдить себя новым вероломством, вступая в пределы Волыни, Он торжественно клялся ростиславичам, что будет им другом и желает единственно смирить их общего неприятеля Давида. Но победив его, великий князь захотел овладеть Перемышлем и Теребовлем, объявляя, что сие города принадлежали некогда отцу его и брату. Святополк надеялся на многочисленное войско, а мужественные ростиславичи на свою правду. слепой Василька явился на месте битвы и, показывая в руках крест, громко кричал Святополку: «Видишь, льм стителя, клятва преступник, лишив меня зрения, хочешь отнять и жизнь мою. Крест святой, да будет нам судиейю». Сражение было кровопролитное. Святополк не мог устоять и бежал в Владимир. поручил сей город сыну мстиславу. Прижитому с наложницую другого сына Ярослава отправил в Венгрию за наемным войском, племянника Святошу Давидовича оставил в Луцке, а сам уехал в Киев. Ростиславичи гнались за побежденным только до границ своей области и возвратились, не желая никаких приобретений. Умеренность великодушная, они помнили клятву данную ими в Любиче и гнушались примерами вероломства. сын великого князя Ярослав склонил государя венгерского объявить войну ростиславичам, и Коломан, собрав великие силы, вступил в Червеньскую область. Володарь затворился в Перемышле. Давид Игоревич напрасно искав друзей и союзников вне государства, возвратился тогда из Польши. Видя общую опасность, прибегнул к ростиславичам и в знак доверенности, оставив жену свою у володаря, отправился к половцам. Хан Боняк, встретив его на границе, взялся действовать против врага россиян. Литописец говорит, что половцев было 390 человек, а даведовых воинов 100, что Боняк, искусный гадатель будущего, в темную глубокую ночь отъехал от ста на и начал выть. что звери степные ответствовали ему таким же воем, и что обрадованный хан предсказал Давиду несомнительную победу. Суеверие бывает иногда счастливо. Ободрив воинов, мужественный боняк разделил их на три части. Велел товарищу своему Алту-Напе идти прямо на венгров с пятьюдесятью стрелками. Поручил Давиду главный отряд, а сам засел впереди, по обеим сторонам дороги, имея не более ста человек. Алтунапа увидел вдали множество венгров, коих оружие и латы блестали от первых лучей восходящего солнца и которые стояли рядами на великом пространстве. Он шел смело и, пустив несколько стрел, обратился в бегство. Когда же венгры устремились вслед за ним без всякого порядка, Баняку ударил на них в тыл, Алтунапа с переди, Давид также. Володарь Осажденный в Перемышле, мог воспользоваться сим случаем для удачной вылазки. Изумленные венгры в ужасе, в смятении давили друг друга, бросались в реку Сан и тонули. Победители гнали их два дня. Сам Коломан едва спас жизнь свою, потеряв около сорока тысяч воинов, многих баронов и телохранителей, а сын Святополков ушел в Брест.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 где сын великого князя Мстислав собственную неустрашимостью ободрял воинов, но пораженный стрелой в самое то мгновение, как он натягивал лук, сей юноша пал на стене и через несколько часов умер. Три дня кончины его была тайной для народа. Узнав оную, граждане в общем совете положили уведомить цветополка о своей крайности.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 и чёрт арішск. Манамах двести гривен, Олег и брат его тоже. Давид смирился, и Святополк через некоторое время уступил ему Драгобуж Волынский, отдав Владимир сыну своему Ярославу. Соединенные князья отправили также послов Костистславичам, требуя, чтобы они выдали пленников, взятых ими в битве с коварным Святополком, и господствовали в одном перемышле.